Глава 5. Даша прилетела в три часа ночи. Пока получили багаж, пока добрались домой, пока выпили чаю, пока сестрица поделилась впечатлениями об отдыхе, наступило утро, и ложиться спать стало уже некогда. Даша, конечно, пожелала хорошего дня, чмокнула в щёку и отправилась в свою комнату. А вот Никите пришлось принимать душ на несколько градусов прохладнее обычного. Я пил дополнительную чашку кофе, чтобы не уснуть уже на первой паре. Но к концу лекции сонливость наконец прошла, а потому, когда на дополнительное занятие пришла Яна Васильева, послать её подальше и поехать домой спать, Никите уже не хотелось. Тем более сам же её и позвал. Яна не сдала зачёт. На самом деле любому другому студенту с тем багажом знаний, с которым она пришла, он бы зачёт поставил. И ей собирался, уже даже руку над зачёткой занёс, остановился в последний момент. Никита преподавал уже пять лет и давно научился отличать тех студентов, кому учиться лень, и от кого требовать чего-то сверхъестественного не стоит, а тех, кому действительно интересно, кто приходит на лекции не поспать на заднем ряду, а получить знания и научиться применять их в жизни. И он видел, что тему Яна поняла плохо. На зачёт хватит, конечно, но когда его рука зависла над зачёткой, Яна, очевидно, всё поняла и сама спросила, когда прийти на пересдачу. Когда Никита накануне рассказывал об этом Даше, объясняя, почему не сможет пойти с ней в кино после работы, та хохотала, что более двусмысленную ситуацию представить сложно. И он к собственному стыду, ни о чём таком не думавший раньше, прихода Яны ждал с опаской. Что если она подумала так же, как и его сестрица? И она ему нравилась. Не как девушка. Романов со студентками Никита Андреевич Кремнёв не заводил принципиально. А как человек и студентка. Она была любознательной, хваткой, целеустремлённой, прямой как рельсы. Не лезла за словом в карман, но и в сарказме на окружающих не упражнялась. Мечтала стать следователем, что в некотором смысле их роднило. Но у неё в отличие от него были все шансы добиться вершин в этом ремесле. К счастью, Яна всё поняла правильно и пришла пересдать зачёт с помощью знаний, а не внешних данных и определённого досуга. Никакой чуть более открытой одежды, никаких намёков и взглядов. Никита незаметно выдохнул, в полной мере осознав, как напряжён был весь день. Он приготовил несколько методичек, который хотел дать изучить ей не перед зачётом, а также кое-что объяснить по ним, чтобы она действительно разобралась в сложном для себя вопросе, а не просто заучила ради оценки. Но его отвлекли. Позвонил знакомый с просьбой встретиться. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Это быстро, ныл он. А я совсем рядом с твоим универом. Просто покажу кое-что. Хочу услышать твоё мнение. И Никита не смог отказать, хоть и догадывался, что знакомый специально сначала приехал, а потом позвонил, не дав шанса отвертеться. Велев тому подходить, он выдал Яне конспекты, попросив пока изучить их самостоятельно. С Алексеем Лосевым Никита познакомился ещё в школьные годы. Хоть тот и был на пять лет старше. Младший брат Алексея учился с Никитой в одном классе и был одним из тех, кто с ним вообще общался можно сказать, они и дружили. Если только у школьного изгоя вообще могли быть друзья. Однако Никита теперь считал себя обязанным и Андрею, и всей его семье. А потому никогда не отказывал Лёше Лосеву в помощи. Обрасил он не так уж и часто. Лёша пришёл довольно быстро. И по пообъёмной папке в его руках, Никита сразу понял, что мало времени их общение не займёт. Бросил взгляд на Яну, Но та с головой ушла в конспекты и недовольство не выказывала. Лёша тоже посмотрел сначала на Яну, потом на Никиту и очевидно понял всё, как и Дарья, потому что в его глазах вспыхнуло нечто, напоминающее неловкость, впрочем, быстро погасло. Никита давно понял, что подобные чувства не в ходу у сотрудников полиции. Что стряслось? Вполголоса поинтересовался он указывая знакомому на стул рядом. Лёша покорно сел, положил перед Никитой папку и подтолкнул к нему. Хочу, чтобы ты взглянул на это дело и высказал экспертное мнение. Такое уж и экспертное, усмехнулся Никита. Поверь, да. Заинтригованный, Никита осторожно открыл папку. Среди кучи бумаг первым делом отыскал фотографии, поскольку даже снимки всегда говорили ему больше, чем буквы на бумажке. А уж если увидеть тела вживую, вживую он считывал информацию с мёртвых так точно, будто на какое-то время вселялся в них, слышал и чувствовал то, что слышали и чувствовали эти люди перед смертью. Фотографии такого эффекта не давали, но и по ним он мог кое-что ощутить. Лёгкий след, флёр, как свежий от него утра после ночного дождя. Два тела: мужское и женское. Оба обнажены до пояса. Грудные клетки вскрыты, сердца отсутствуют. Море крови вокруг. Женщина лежит на полу в квартире, мужчина на чём-то похожем на могилу, судя по всему, на кладбище. Мужчина явно социальная личность, женщина вроде приличная. Хотя даже по фотографии Никита понял, что некоторые приличные её не считали. Для ночной бабочки немного старовато, хотя кто знает, Кто они? спросил Никита, продолжая разглядывать снимки. Мужчина Серёгин Михаил Иванович, 1970 года рождения, безработный, бездомный. Родственников не нашли, поэтому о прошлом особо неизвестно. Имя и год рождения установил участковый, опросил местную братью, а те паспорт разыскали. Тихонько рассказывал Лёша. А женщина? Андреева Маргарита Степановна. «Тридцать восемь лет. А она кто? С нетерпением перебил Никита. Очень уж хотелось понять, почему её считали неприличной. Она ведьма, хмыкнул Лёша. Ведьма. Вот оно что. Да, таких частенько недолюбливают. Неважно, настоящая ведьма или шарлатанка. Что с их сердцами? Убийца забрал. Лера считает, что работал профессионал. Крови много но сердца вырезаны аккуратно. Если на чёрный рынок органов, тогда на голой земле вырезать не стали бы, покачал головой Никита. вот и мы так думаем. Но кто сказал, что врач не может быть маньяком? Он даже отпечатки пальцев оставил, но в этом направлении пока глухо. Проверяем, изучаем. Однако вот тут ещё интереснее. Лёша выудил из общей папки несколько снимков которые заставили Никиту непроизвольно поморщиться. Он сразу узнал в жутких очертаниях сгоревшие полностью тела. Одно лежало тоже на кладбище, а второе очевидно в морге. Однако сюрпризом для Никиты стало объяснение Лосева, что это тело Серёгина. Точнее, то, что в морге Серёгина, а вот что на кладбище неизвестно. Тело сгорело полностью. Экспертизу не сделать. Но лежало оно на том же месте и в той же позе, где нашли Серёгина. "Это тоже он", сказал Никита, рассмотрев оба снимка подробнее. Полёшанным глазам понял, что тот примерно такого ответа и ждал, но хотел объяснений, как это может быть? Как одно и то же тело может сгореть одновременно в двух местах? На кладбище сгорело не само тело, Не слишком уверенно пояснил Никита, тщательно подбирая слова. Порой объяснить то, что чувствуешь интуитивно, очень сложно. Особенно когда и сам до конца не уверен, что ощущения не подводят. Это как переводить с иностранного языка, который неплохо знаешь, не будучи профессиональным переводчиком. Слушая чужую речь, ты не переводишь её себе, ты её и так понимаешь. А потому перевести другому иногда очень сложно. А как бы проекция фантом. В то время, как само тело горело в морге, появилась и проекция на кладбище. В момент смерти, особенно насильственной, происходит огромный выброс энергии. Невидимый глазу человека, как бы ментальный, остаётся след на тканях мироздания. Возможно, именно этот след и сгорел на кладбище. Думаю, если бы с момента смерти Серёгино прошло больше времени, след бы исчез. Лосьев немного помолчал, глядя на снимки, и, наверное, раскладывая непонятную информацию по полочкам, а потом спросил: "Ты когда-нибудь видел такое раньше?" Никита качнул головой. "Даже не читал о подобных случаях. Так что считай, это мои догадки и собственные выводы. Не факт, что правильные. Это не совсем то, что я умею. А зачем его сожгли? Я же так понимаю, это не крематорий? Не крематорий?" Задумчиво подтвердил Лёша. Это морг. Кто и зачем поджёг, неизвестно. Лера вообще выдвинула версию, что это самовозгорание. Самовозгорание. У Никиты засосало под ложечкой. Страшно захотелось попросить посмотреть на это тело. Хотя по фотографии и было понятно, что смотреть там уже почти не на что. Но когда ещё ему представится случай прикоснуться к феномену задокументированные случаи, которого можно по пальцам пересчитать. А уж если Лера предположила самовозгорание, значит, все более или менее реальные версии не сработали. Остались лишь фантастические. Потому что Валерия Горяева вовсе не тот человек, который с ходу начнёт бросаться подобными словами. Никита видел, что даже тем вечером, когда Лера пришла к нему с рассказом о следах в ванной, Она так до конца и не поверила в то, что он сказал. А что со вторым телом? спросил он. Второе на месте. Лёша взглянул на него с подозрением. Думаешь, с ним может случиться то же самое? «Пятьдесят на пятьдесят. если самовозгорание связано со способом убийства, то произойдёт. А если нет, то не произойдёт. Честно говоря, я вообще никогда не слышал о случаях самовозгорания уже мёртвого тела. Так может, это не оно? с надеждой спросил Лёша. Никита понимал его чувства. Лучше бы это был умышленный поджог. С ним полицейский знает, как работать. Но если бы был хоть крохотный шанс, что это поджог, Лёша не пришёл бы к нему. Можно мне взглянуть на тело? решился Никита. На которое, на оба, не вопрос хоть сегодня. Никита взглянул на часы. Прикидывая, сколько времени займут занятия с Яной и успеет ли он посетить Морг. Лёша предупредил, что сгоревшее тело находится в другом городе. Значит, сегодня туда съездить они уже не успеют. А вот увидеть тело, ведьмы вполне возможно. Пожалуй, часа с Яной хватит за глаза. Лёша заверил, что у него как раз есть несколько дел неподалёку, а через час он заедет за Никитой, и они вместе отправятся в Морг. Только после этих слов Никита наконец понял, что за этим полицейский и приходил. Не услышать экспертное мнение, а заинтересовать. Заставить незаметно самому попросить взглянуть на тело. То есть это не он, Лосев, попросил Никиту поехать, а Никита сам захотел. И вроде как Лосев после этого ему ничего не должен. Не то чтобы Никита обязательно потребовал бы что-то за услугу. Скорее, он сделал это машинально. Что ж, хорошая привычка сильно облегчает жизнь. Залюша ис закрылась дверь, а Никита всё ещё мысленно рассматривал фотографии, прислушиваясь к ощущениям и намечая план действий. Когда увидит тело ведьмы, потому и не заметил, как Яна закрыла конспекты и подошла к нему. И только когда она окликнула его, поднял голову и встретился с ней взглядом. И сразу понял, что заниматься теорией в ближайший час они не будут, а в морг он поедет не один. Яна никогда не была любительницей подслушивать чужие разговоры. Если и случалось стать их невольной свидетельницей, то абсолютно без злого умысла и предварительного сговора с совестью, как и в этот раз. Когда к Никите Андреевичу пришёл неизвестный мужчина, она лишь скользнула по нему взглядом. И, не узнав, вернулась к конспектам, пытаясь вникнуть в сложную тему, чтобы потом, когда Кремнёв начнёт объяснять ей более подробно, не показаться совсем уж глупенькой дурочкой. Хватит и того, что зачёт не сдала, позорище. Однако, когда она поняла, что посетитель полицейский, и пришёл он, чтобы о чём-то посоветоваться с преподавателем, слух сам собой обратился к их разговору. Яна хотела расследовать преступление с самого детства. Хоть для этого ей пришлось выдержать настоящую битву с отцом. Тот, сам бывший следователь, наотрез отказывался видеть дочь своим преемником. кем угодно: переводчиком, преподавателем, хоть физиком-ядерщиком. А иногда я не казалось, что он согласился бы даже на стриптизёршу, только не следователем. На то у него были причины. Когда-то из-за его работы погиб сын Янин младший брат. Жена забрала Яну и ушла, не простив его. Затем правда бросила её, отослав обратно к отцу. Но папа даже в этом умудрялся себя обвинить, дескать, из-за него, из-за его работы бывшая жена и дочери жизнь сломала. Яна сначала не понимала этого обвинения, и лишь год назад Элиза по большому секрету рассказала ей что возвращая дочь отцу, её непуцёвая мамаша заявила, что Яна напоминает ей о случившемся и причиняет этим боль. И если до этого Яна, не видевшая мать с 10 лет, ещё втайне мечтала съездить к ней в гости, посылала открытки на праздники и писала длинные письма, то теперь оборвала всякое общение. Если у этой женщины хватило совести бросить не только мужа в трудную минуту, но и дочь Да о чём с ней вообще можно разговаривать? Как можно считать её матерью? Лучше уж никакой, чем такая. И вот ведь странность. После принятого решения Яна внезапно почувствовала, что стало легче дышать. Думала, что будет наоборот, что будет страдать, но оказалось, что это давно отболело. А она всё ещё продолжала тащить чемодан без ручки, стирая в кровь ладони. В общем, поскольку работа в полиции Яну очень интересовала, и после университета она собиралась идти работать в следственный комитет, раскрывать преступления, она не удержалась от того, чтобы немножко послушать, о чём говорят преподаватель и его гость. И чем больше слушала, тем сильнее кровь отливала от её лица, собиралась в животе и завязывалась в тугой узел страха. Того страха, который преследовал её во снах выжигая всё вокруг. Яна напробовала отвлечься, снова погрузиться в конспекты, но ничего не выходило. Мужчины говорили тихо, и она едва сдерживала себя от того, чтобы не заорать: «Так говорите вы громче!" Наконец, незнакомец собрал бумаги, сказал Никите Андреевичу, что будет его ждать, и вышел. Яна сразу же поднялась и, не думая о том, что собирается признаваться в некрасивом поступке, направилась к столу преподавателя. Кремнёв этого даже не заметил, пришлось его позвать. Никита Андреевич, пожалуйста, расскажите, о чём вам говорил этот человек. Наверное, не стоило так прямо, но окольными путями Яна ходить не умела. Такая уж уродилась, что теперь. В Светло-карие глазах преподавателя сначала скользнуло удивление, а потом расплескалось чёрными крапинками раздражения на пополам с разочарованием. Яна, вам говорили, что подслушивать некрасиво. Уточнил он. Мне даже говорили, что уж коль подслушала, то хоть не афишируй это, покачала головой Яна. Но это важно. Тот мужчина полицейский, да? Он расследует какие-то дела, где маньяк похищает у жертв сердца? Раздражение сменилось восхищением. Не то её слухом, не то наглостью. И Анна поспешила продолжить, пока он не остановил. Никому другому я в этом не призналась бы. Но вам могу, потому что вы поймёте. Мне снятся сны. И в этих снах я держу в руках бьющееся сердце, человеческое. Мои руки в крови, и мне очень страшно. По мере того, как она говорила, в глазах Никита Андреевича появилось ещё одно новое чувство любопытство. Я думала, что его заинтересовал рассказ, но когда она закончила, он спросил: "Почему вы думаете, что я пойму?" Она должна была, наверное, смутиться, но не стала. Если уж призналась в том, что подслушала разговор, глупо стесняться того, что слышала сплетни, бродящие по коридорам университета. Вряд ли для него это секрет, потому что знаю, что о вас говорят. И что же? Что вы другой, чокнутый экстрасенс? Никита Андреевич усмехнулся. Я гораздо чаще слышу чокнутый. Я на смело выдержала его взгляд, Глаза не отвела и не улыбнулась. Каждый считает в силу своего мировоззрения. А вы, значит, верите в сверхъестественное? Я знаю, что оно существует. Кремнев в какое-то время молчал, по-прежнему глядя ей в глаза, будто читала в них что-то. И Яна не отводила взгляд, позволяя ему прочесть всё, что он хотел. Она не знала, что именно он пытается разглядеть. Ведь он на самом деле может увидеть её прошлое не то просто понимает, что она готова к честному признанию в ответ на его рассказ. Значит, то, что я о вас слышал, правда? наконец спросил он о том, что произошло несколько лет назад в городе Лесном, и о том, какое отношение ко всему этому имеет ваш отец и ваша мачеха. Ну, технически она мне не мачеха, улыбнулась Яна. До сих пор было странно слышать это об Элизе» и вовсе не потому, что они с отцом так и не были женаты. Лиза воспринималась ею, если уж не как бывшая учительница, то как старшая мудрая подруга, но точно не человек, который может заменить мать. Но, думаю, что вы слышали правильно. Расскажите подробнее, попросил он. По дороге в морг?» невинно хлопнув ресницами, уточнила Яна. Никита Андреевич рассмеялся. А вы интриганка. Вы знаете, Яна лишь развела руками. Папа твердит мне это с 10 лет. На город уже спустились ранние зимние сумерки, принеся с собой значительное похолодание, но без снега. Яна сразу заметила на скамейке под одним из пока еще не горящих фонарей мужчину, приходившего к Кремневу. Однако прежде чем она озвучила бы свои опасения, Никита Андреевич и сам понял, что рассказывать при постороннем об Бализе она не захочет. И сказал знакомому, что они поедут следом на его машине. Девушку тоже с собой берёшь? усмехнулся знакомый, которого Никита Андреевич представил как Алексея. Это моя самая способная студентка. Как ни в чём не бывало, пожал плечами К립нёв. Ей будет полезно приобщиться к практике, если всерьёз намерена стать следователем. Алексей бросил на Яну оценивающий взгляд и едва заметно покачал головой. Должно быть, тоже не поверил, что она всерьёз хочет стать следователем. Никто не верил сначала. Ус её -то внешностью. И она была невысока ростом, не выглядела ни на день старше своих 19 лет и постоянно красила белые как снег волосы в совершенно безумные цвета. Вот сейчас с её головы медленно сходил цвет фуксия, превратившись уже в нечто бледно-розовое. Не верили сначала. Потом, когда узнавали её лучше, начинали верить. Никита Андреевич первые месяцы тоже смотрел снисходительно, а потом вот зачёты ставить перестал, стоило ей не понять тему. Однако, что бы там себе не думал этот полицейский, а возражать против присутствия Яна не стал. Удостоверился, что они знают, куда ехать, и направился к своей машине. Никита Андреевич сначала выехал с университетской парковки, И лишь затем кратко пересказал, зачем приходил Алексей. Поведал про трупы с вырезанными сердцами, один из которых накануне был не то сожжён, не то самосожжён. Яне очень хотелось спросить, какая именно помощь Алексею понадобилась от Кремнёва, зачем они едут в Морг, но она не стала. Скоро сама увидит. Так что же случилось с вашей мачехой? поинтересовался Никита Андреевич, закончив со своей частью договора. А что вы слышали? тут же спросила Яна. Преподаватель бросил на неё странный взгляд, в котором перемешалось удивление пополам с восхищением. Проверяете, что я и так знаю, чтобы не рассказать лишнего? уточнил он. Яна не стала отрицать. В конце концов, она собирается раскрыть несколько секретов не самого чужого ей человека. А вот с Никитой Андреевичем, в отличие от Элизы, она почти знакома. Я читал, что несколько лет назад в глухом городишке, затерянном где-то в лесах и болотах, произошла серия странных убийств. Послушно начал он. Убивали женщины, убийства очень походили на ритуальные. Всё это происходило на фоне лесного пожара, отрезавшего город от внешнего мира. Как выяснилось за много лет до этих событий, группа подростков провела некий ритуал. И вот, спустя 20 лет Дочь одной из тех девочек и убила остальных. Ваша вашем оказалась последней и тоже едва не погибла. Он замолчал, бросив на неё вопросительный взгляд, но я на ничего не ответила. Понимала, что это ещё не всё. Если бы было всё, что ему известно, он не спросил бы про Элизу, потому что в его рассказе не было ровным счётом ничего сверхъестественного. По официальным данным, девочка сделала это из мести. Продолжил Никита Андреевич, очевидно правильно поняв её молчание. На момент ритуала, из-за которого случился страшный пожар и погибла целая семья, только её мать достигла настигла летия Поэтому единственная села в тюрьму, где и умерла. Девочка выросла в детском доме и решила отомстить тем, кто, по её мнению, в своё время ушёл от ответственности. Он ненадолго замолчал, а затем продолжил: Но я слышал и неофициальную версию. Тот ритуал был древнейшим ритуалом подчинения стихий. И хоть во время его проведения ситуация вышла из-под контроля, девочки успели получить дары стихий. Каждый достался один. Что досталось вашей Матихе? Огонь, просто сказала Яна, вспомнив, как ловко Элиза зажгла плиту. Никита Андреевич действительно раскопал правду. Но далеко не всю, и Яна не стала говорить ему об этом. Убивая всех участниц ритуала, Анна, дочь девушки, оказавшаяся в тюрьме, хотела завершить начатое матерью и подругами. После смерти каждый ее дар распределялся между оставшимися. И когда остались только она и Лиза, все силы были поровну поделены между ними. И так бы все и затихло. Если бы Анну не застрелили при попытке к бегству. Теперь все стихии огонь, вода, земля, воздух, жизнь и смерть принадлежали Элизе. Но знали об этом только сама Элиза и Яна. Даже папа, возможно, был не в курсе. И уж точно не стоило этого знать Кремневу. Однако даже того, что она сказала, хватило ему для восхищенного и пораженного взгляда. Должно быть, он до последнего считал, что неофициальная версия всего лишь выдумки. Любой другой человек вообще не поверил бы. Даже Яна не поверила бы, если бы не была свидетелем тех событий. А может быть, даже если бы и была, всё равно потом нашла бы им некое логичное объяснение. Если бы папа не влюбился в Лизу, если бы и Лиза не жила теперь с ними, но Яна видела её каждый день на протяжении нескольких лет, И довольно часто к ним приезжала теперь. Для Яны стали обыденными такие вещи, как Элиза зажигающая плиту без спичек, закрывающая окна взглядом, наполняющая ванну силой мысли. У Элизы в розарии круглый год свели розы и не водилась вредителей. Конечно, она не рассказывала об этом направо и налево, понимала, что про такое не стоит знать всем. Элиза к известности не стремится. Более того, она её боится. Так или иначе Яна знала её историю. Знала, что бывший муж угрожал сдать её в лабораторию, а такие угрозы, падающие на почву переживаний о собственной ущербности, способны поселить в душе очень сильный страх. Страх, который не вывести логичными доводами. Он забирается в подкорку и никак не выковырить его оттуда. Яна рассказала Никите Андреевичу только потому, что о нём самом по коридорам университета ходили разные слухи. Такие люди, как он, и Лиза не сдают друг друга. Представляю, как ей тяжело, пробормотал Никита Андреевич, снова отворачиваясь к окну. Я на него держалась, хоть не собиралась спрашивать. А что умеете вы? Он криво улыбнулся. Управлять стихиями я не умею, а видеть призраков тоже нет. Помолчал немного, а потом добавил: Я умею их чувствовать, ощущать их эмоции, их желания. Слышать то, что они слышали перед смертью, чувствовать запахи, прикосновения. Я смотрела на него во все глаза, пытаясь представить то, о чём он говорит. А видеть их глазами? Нет. Почему? Ей показалось или по его лицу пробежала тень? Не знаю. Не показалось. Последнюю фразу он произнёс на полтона холоднее, и Яна поняла, что он знает, но почему-то не хочет об этом говорить. А у них не те отношения, чтобы спрашивать подобное и настаивать на ответе. Яна умела добиваться своего, но бестактной никогда не была. Оставшуюся дорогу они проехали в молчании. И Яна то и дело ловила себя на мысли, что пытается понять, почему он не может видеть глазами умерших. Как вообще получил свой дар? Насколько давно? Причиняет ли он ему дискомфорт? На последний вопрос ответ был ясен. Достаточно вспомнить разговоры в университете. Даже студентки, которые умудрялись строить глазки практически всем преподавателям, а некоторые даже преподавательницам, предпочитали сохранять с ним исключительно деловые отношения. Хотя он никогда не вел себя странно, и если бы не досужие разговоры, никто ничего не заподозрил бы. Но разговоры были, и Кремнев никак их не просекал, не опровергал. А какой в этом смысл? Пожал плечами он, когда Яна уже в самом конце поездки спросила об этом. Я не стесняюсь своего дара. Он часть меня, почему я должен скрывать? Не должен, конечно, но людям ведь этого не объяснишь. Люди только рады позлословить. Судмедэкспертом к удивлению и радости Яны оказалась молодая женщина. К радости, потому что это ещё раз доказывало, что женщины могут выбирать любые профессии. И добиваться в них высот, несмотря на полы внешность. Судмедэксперт была не такой уж красавицей, невысокого роста, со слишком круглыми глазами и слишком тонкими губами, лишённая некоторого изящества и плавности движений, и из множества профессий она выбрала ту, на которую не всякий мужчина решится. И она сразу зауважала эту женщину и прониклась к ней симпатией. Кремнёв удивилась Сюдмид увидев их на пороге. Ты здесь зачем? Никита Андреевич молча кивнул в сторону Алексея, а тот лишь развёл руками. Ну а как его было не позвать? Я поняла, что он не впервые прибегает к помощи Никиты Андреевича. Судмедэксперта звали Валерией. и я не показалась, что профессия была написана у неё на кармическом уровне. Не зря же говорят, что женщины с мужскими именами и характер имеют более мужское, чем женский. На труп ведьмы небось, взглянуть хотите? Поинтересовалась Валерия, глядя то на Кремнёва, то на Алексея. "У ночей жищу", хмыкнул последний. "Может, мне чего путного скажет, потому что я уже ничего не понимаю". Валерия выдала всем защитную одежду и повела за собой длинным тёмным коридором. Я не была на себе, но она старательно держалась. Сама навязалась. негоже теперь падать в обморок. Трупов она не то, чтобы боялась". Но приятного в их созерцании всё равно находила мало. Сталкивалась она с ними дважды, и оба раза произвели неизгладимое впечатление. Вот и третий рисковал стать таким же. Яна даже зажмурилась на мгновение, когда Валерия отворачивала простыню, а когда открыла глаза, увидела насмешливый взгляд Никиты Андреевича. Стало стыдно. Сама ведь напросилась в морг, а теперь боится. Женщина на столе была абсолютно голой. А на груди у неё красовался уже зашитый, но всё равно крайне неприятный Y-образный разрез. И Анна сразу затошнило, и она тяжело сглотнула. Никита Андреевич снова посмотрел на неё, но уже без насмешки, а как бы спрашивая: "Справится ли она? Не нужно ли ей на воздух?" И она дёрнула плечом, давая понять, что всё в порядке. Никита Андреевич шагнул ближе, протянул к телу руку них перчатку. Начала Валерия, но не успела. Кремнёв крепко обхватил ладонь мёртвой женщины обнажённой рукой, и всё вокруг будто замерло. Яна физически почувствовала, как остановилась вселенная. Оборвала себя на полуслове у Валерии, Алексей оставил у лица руку, которой чесал нос. Даже часы на стене будто пропустили один ход, как и я не на сердце удар. Никита Андреевич на мгновение прикрыл глаза, а потом наклонился ближе к лицу женщины и уставился на её закрытые веки. Я не показалось, что он смотрит сквозь них, прямо в глаза трупа, прошивает взглядом насквозь, но упирается не в каталку под её головой, а уходит в другое измерение. Кто-то позвонил в дверь. Вдруг сказал Кремнёв, сказал обычным голосом, вовсе не загробным как любит показывать по телевизору в различных передачах. Я слышу торопливые шаги, а потом щелчок замка, скрип. Наверное, она открывает дверь. Пахнет странно. Холодом, но не морозным, а будто подвальным. Ещё пахнет грязью. Даже не грязью, мокрой землёй. Удивление. Сильное удивление, будто она ждала кого-то другого. И она почувствовала, как бешено забило сердце. Её второй сон. Во сне она смотрела на окровавленные руки, держащие в руках сердце, и была хоть напугана, но не так сильно, как в третьем сне. А потому сквозь страх к ней тонкой нитью пробивалось удивление. В первом сне ей было страшно и холодно, и первую жертву маньяк убил зимой на кладбище. Во втором к страху примешивалось удивление. И именно это описывал сейчас Никита Андреевич. Спины касаются что-то твёрдое, продолжал Миштем Кремнёв, но боли нет. Она не упала, а опёрлась в стену, возможно, отступила на шаг назад. Боль Большеей свободной рукой он обхватил собственную шею, будто демонстрируя, как убийца схватил гадалку, а потом укол в плечо. Стена за спиной поехала вверх. Руки схватились за что-то мягкое, должно быть, одежду. Но одежда ускользает из ладоней, хоть она и пытается за неё хвататься. Всё. Больше ничего нет. Никита Андреевич снова прикрыл глаза, вздохнул, шумно выдохнул, аккуратно положил руку покойной на каталку и выпрямился. Посмотрел на Яну, очевидно намеревался что-то сказать, и Яна даже знала что. Похоже на ваш сон. Яна молча кивнула. Сон. переспросил Алексей, глядя то на Кремнёва, то на неё. Я взял с собой Яну не просто так. Яна, расскажите ещё раз. Конечно, она расскажет. Потому что ей теперь страшно не просто от того, что сон может повториться, а от того, что они сбываются. Значит, такие вещи снились тебе три раза, а трупов у нас всего два?» Первая обратила на это внимание Валерия, когда Яна закончила. А ведь действительно, Хреновая новость", вздохнул Алексей.